Игорь Ильинский есть. Есть чудеса её ей. Часто врачи и коллеги, руководствуясь самыми добрыми помыслами, отговаривали постепенно терявшего зрение знаменитого артиста от участия в спектаклях и концертах. Дело в том, что ослеплённый огнями рампы и выносными прожекторами. Он терял на сцене ориентацию и во время уже последних спектаклей в своей жизни, ведя диалог с партнёром, адресовал свои реплики иногда мимо него. Тем не менее, это ни в коей мере не отражалось ни на логике поведения, ни на силе воздействия на зрительный зал. Буквально за месяц-два до смерти партнёрам приходилось помогать ему и выходить на сцену и покидать её. Так вот о чуде. Мало того, что он не прислушивался к таким советам, но ещё ко всему прочему активно занимался режиссурой и не хуже многих изречь. Режиссировал на слух. Он слышал малейшую фальшь на сцене, мгновенно воинственно реагировал на неё. и добивался правдивого, органичного, как мы говорим, существования артиста в роли и в предлагаемых обстоятельствах. Меня всегда поражало мужество этого человека, его фанатичное сопротивление надвигавшейся трагедии, расставанию с любимой профессией. Слёзы наворачивались на глаза при виде того, как незадолго до смерти его беспомощного высаживали из автомобиля Вилли по лестнице в артистическую уборную, где он готовил себя к блистательному исполнению ролей Фирса в Вишнёвом саде или Толстого в Возвращении на круги своя или Крутицкого на всякого мудреца. Трудно было сдержать слёзы, когда, встречаемый зрительным залом бурными аплодисментами, он буквально зайти в несколько мгновений Бриталл уверенность и активно включался в происходившее на сцене. Столь же бурно, как и при его появлении, зрители аплодировали мастеру, уходившему после сыгранной сцены за кулисы. Я понял, что являлась движущей силой его упорного нежелания прекратить свою деятельность. Это был дух любви человеческой, дух благодарности за всё сделанное им в искусстве, дух восхищения его нежеланием уходить с поля боя, дух, помогавший ему жить, надеяться и творить, дух исходивший из сердец сидевших в зрительном зале. Это дух народная любовь. Ох, как трудно её заслужить. но заслужив её невозможно ей изменить или предать её я понял, что любовь выше всего даже зрения любовь требует свиданий понял, что если любовь не обоюдная, она трагедия его любили и он поэтому был счастлив Он не мог не работать, так как аплодисменты зрителей были его зрением. Дай Бог артистам с прекрасным зрением заслужить и выстрадать возможность быть такими же счастливыми, каким был в конце жизни почти слепой Игорь Владимирович Ильинский. Великий зрячий слепой. Есть чудеса. Эй-эй. по 15-20 раз. С мальчишеским восторгом смотрел я киноленты с участием любимого артиста. Процесс о трёх миллионах. Закроищик из Таршка, праздник святое Георгена, а позже Волга-Волга, потешая сверстников, старался я изображать походку Игоря Владимировича, выражение его лица, манеру говорить, смеяться. В школьном драмкружке многие находили во мне сходство с ним. Начинающим профессиональным артистом мечтал я играть его роли, мечтал, но предположить, что свершится чудо, чудес же, говорят, не бывает, ну никак не смел, но в концертах играл Хлестакова, Присыпкина в клопе, Маяковского в театре сатиры, Расплюева в свадьбе Кречинского Сухово-Кабылина, в очереди сыгарем Владимировичем. в малом театре. А городничева в ревизоре тоже в малом и тоже в очереди, да ещё и в спектакле поставленном им самим. Так как же? Бывают же чудеса, а? А судьба Ильинского артиста не есть ли она тоже чудо настоящее? От эксцентричного Аляглупышкина до глубокого трагика. Достаточно посмотреть любую раннюю киноленту с участием молодого артиста и сравнить её с кадрами снятого на плёнку спектакля Возвращение на круги своя, в котором артист гениально играл монументального Льва Николаевича Толстого, и ты убеждаешься в том, что чудеса совершаются не только на ане писал. Понять и изучатель Ильинского трудно, как каждого талантливого человека. Мне это просто не под силу, так как знал его только по работе. Да и то непродолжительный, но тем не менее моя безыгаговорочная влюблённость в его киноискусственные создания, в подсмотренные штрихи характера, в поступки А в особенности его творческого метода и манеру работать, влюблённость в его художественную честность и принципиальность это достаточный запас впечатлений, позволяющий постоянно сохранять в себе преклонение перед его талантом, перед его фанатичной влюблённостью в свою профессию, перед его трудолюбием. Спасибо судьбе за то, что Анна подарила мне общение с Игорем Владимировичем. Спасибо вам, Игорь Владимирович, за вашу принципиальность и смелость в отношении к опальному Мейерхольду, об оценке его значимости для русского театрального искусства. Эта ваша высоконравственная позиция в трудные, решиотчатые годы вывела на чистую воду многих предавших великого режиссёра. Спасибо вам, Игорь Владимирович, за добрые статьи в дни моих пятидесяти и шестидесяти летий. Спасибо за все добрые слова, сказанные в мой адрес. Они помогли мне сохранять чувство собственного достоинства, самого главного чувства, помогающего не пускать голову и улыбаться каждому утру солнцу и людям. Я их помню, повторяю и горжусь ими. Они для сердца, для раздумий. Они не для бумаги. Спасибо. Надеюсь, вы слышите меня. Спасибо.